Пеле – происхождение гавайское, мифология. Пеле – создательница гавайских островов и гавайская богиня огня. Амбициозная и бурная небожительница – одна из многих детей Хаумеа и Кани Хуалани. Она постоянно враждовалась с некоторыми из своих братьев и сестер, в особенности с морской владычицей Намакой. Пели поджигала те или иные участки островов жарким пламенем, а Намака постоянно гасила ее огонь. Родители изгнали Пели, и тогда она отправилась в путешествие на Каное с теми братьями и сестрами, которым захотелось присоединиться к ней, в том числе с богиней облаков Хияка. Они сотворили гавайские острова, использовав особый талант Пели создавать вулканы. После того, как Намака пустилась в погоню за Пели, Пытаясь потушить ее пламенный след, богиня огня укрылась в вулкане Килауэа, где и живет до сих пор. Вулкан Пеле расположен на острове Гавайи, и это один из самых активных вулканов в мире. Подношения богини в виде цветов, сахарного тростника, клубники и прочих даров бросают в кратер для того, чтобы предотвратить его извержение. Пели активная богиня, которая адаптируется и любит вступать в контакт со смертными, живущими на Гавайских островах. Её миф породил множество городских легенд. Некоторые утверждают, что Пели является ночью на автомагистралях архипелага в образе пожилой женщины и просит сигарету, или же предстаёт в виде женщины в красном, танцующей на вершине вулкана. Боги не даруют смертным защиту, подавая им сигналы об опасности через свои различные воплощения. Не её так же легко разозлить. Существует твёрдое убеждение, будто если украсть вулканический камень с её вулканов, то Пели проклянёт тебя. Призови Пели, когда тебе нужны силы для того, чтобы следовать своим убеждениям.